Гимнаст. Одно из ярких воспоминаний моего отрочества было такое. Гимнаст приходил, как правило, рано утром, а иногда и ближе к полудню. Он облюбовал не очень высокое песчаное плато, намытое мощными насосами около современной 115-й школы. На пологом склоне Этого плато мы, пацаны тогда, любили загорать, купаться и кататься на неторопливом речном трамвайчике. Благо останавливался он недалеко, буквально в метрах тридцати от нас. А чуть подальше, к мосту, ровной береговой линии тогда не было. Она уходила почти правильным полукругом ширь. Мы называли корыта. Эту заводь, которая довольно неглубоко на... находилась на коренном высоком берегу, стояло несколько деревянных домиков с маленькими огородиками и старенькими просмоленными лодками. Мы даже толком не знали его имени. Впрочем, редко, но слышал, что кто-то из взрослых называл его Юрой. И между собой говорили о нем просто – гимнаст. Это был молодой мужчина, лет 30, может, чуть старше, великолепно, великолепного сложения, с широкими мускулистыми плечами, узкой талией, стройными сильными ногами. Такого человека видели впервые. Он, мы догадывались, знал, что весьма привлекателен – и, может быть, поэтому держался со спокойным достоинством и особенно продолжительно не разговаривал. Да и лицо его с правильными чертами выдавало человека далеко не глупого. Много раз внимательнейшим образом наблюдали, когда он появлялся, то начинал неторопливо чистить свою территорию, поднимал и отбрасывал в сторону камни, а потом делал различные упражнения. Но нам не терпелось увидеть главный момент, когда он сильно разбежится и начнет крутить в воздухе несколько кульбитов, а закончить, а закончит неизменно тем, что выкрутит в воздухе элегантное сальто. При этом падал он на пятую точку очень редко. Нас такое зрелище потрясало настолько, что мы следили за выполнением этого акробатического трюка с восхищенными глазами, буквально раскрыв рты и обсуждали потом необычайное яркое для нас впечатление во всех мельчайших подробностях еще долго. И по прошествии многих лет, встречаясь со старыми друзьями, впрочем, некоторые из них уже, увы, умерли, за накрытым закусками и снедью столом, мы вспоминали их и этого гимнаста, и радовались, что таких красавцев – Рождает томская, приртышие.